Глава восемьдесят седьмая. «Ну и что мы со всем этим будем делать?» спросил Брайант, когда они оказались в машине. «Я сейчас здесь с тобой в качестве консультанта, Брайант, а с остальным разберемся по ходу дела. Значит ли это, что я должен говорить тебе, заткнись всякий раз, когда...» «Можешь попробовать», — ответила Ким. «Ммм, хочешь заткнуть мне рот, да?» «Чуть-чуть», — призналась инспектор. «Что ж, назад в Винсон Грин, ведь все дороги, кажется, ведут именно туда», — уточнил сержант. «Главный ты, а я. я. бы на твоем месте отправилась сначала в больницу, чтобы выяснить, как дела у Билли Стайлз». «Командир, хочу сказать, что дуться, как мышь на крупу, тебя не идёт, так что давай заканчивай с этим». Брэнд выехал с парковки. «И это приказ», — усмехнулся он. Ким из окна посмотрела на уже страдающих от жары пешеходов, хотя ещё не было и десяти. Обещанные ночные грозы так и не случились, и липкая жара только усиливалась. «Знаешь, такие экстремальные погодные условия могут подвигнуть некоторых людей на совершенно невообразимые поступки», — заметил Брайант. «Не забудь об этом, когда будешь отдавать мне приказы», — сказала инспектор. «Кстати, чуть не забыл. Ты что, потеряла телефон?» «Просто не хотела ни с кем говорить», — честно призналась Ким. «Понимаешь, если бы ты ответила хотя бы на одно из моих посланий, то мне...» «А я думала, что после того, как я не ответила на первые десять, ты догадаешься?» Ким повернулась к нему лицом. Так что ты сказал Вуди, когда узнал, что он снимает меня с расследования?» «Сказал, что полностью согласен с его решением», — пожал плечами сержант, «и что жду не дождусь, когда же смогу наконец отдохнуть». «Ну и как ты себя сейчас ощущаешь?» — улыбнулась Ким. «Чёрт бы подрал этих блох», — ответил Брайант. «А ты уверен, что тебе это надо?» — спросил сержант, когда они подходили к палате. «А я здесь не для того, чтобы её допрашивать, Брайант. Я просто хочу узнать, как она, и я сделала бы это, даже если бы мой дом не был захвачен», — ответила Ким, обгоняя сержанта и входя в палату. Она подошла к сестринскому посту, но подождала, пока Брайант не предъявил своё удостоверение. «Девушка, хотя спасибо», — сказала Ким, увидев женщину-констебля, всё ещё одетую во вчерашние чёрные брюки и майку с рукавами. «Вы что, так и не ездили домой?» — спросила она. «Нет, мэм», — покачала главой констебль. «Пришлось перекантоваться здесь, пока она была в операционной». «Имя?» «Билли Стайлс. Мы это уже подтвердили». «Я имею в виду ваше», — пояснила Ким. «Простите, Энни». Женщина устала, улыбнулась. «Хотите отдохнуть пока?» «Нет, благодарю вас, мэм. Я хочу быть здесь, когда девочка проснется Надеюсь, что она запомнила мой голос. Хочу попробовать получить от неё хоть какую-то информацию. Результаты осмотра места преступления ничего не дали». Ким, понимающе кивнула и заглянула в палату. На девушке была больничная одежда, сквозь которую просвечивала ее плечо с синяками. Светлые волосы были зачесаны назад и открывали белое, как бумага, лицо. «Сколько ей лет?» — спросил инспектор. 21 год», — ответила ей, не потеряя уставшие глаза. «Мы всю ночь пытались понять, что за урод мог совершить подобное с живым человеком». «Монстр», — ответила Ким, отводя глаза от пострадавшей. «Ее вещи?» «Разложены по пакетам, зарегистрированы и отправлены в лабораторию». «Спасибо», — поблагодарил инспектор. Эта констебль провела долгую бессонную ночь и все-таки выполнила все положенные процедуры. «Мэм, простите, а вы действительно ударили Твонка?» твонг Придурок». Перевод с английского. «Почти», — покачала главой инспектора и взглянула на Брайанта. «Его что, реально зовут твонг «Это прозвище», — покачала главой Энни. «Он идиот, который изо всех сил старается стать своим. Если это прозвище было получено заслуженно ему будет сложно от него избавиться». «Ладно, Энни, спасибо за все и постарайтесь хоть немного...» «Тут вот какое дело, мэм!» Констебль почесала в затылке. У девушки в заднем кармане джинсов обнаружили бумажник, в котором были права и около 40 фунтов наличными, а вот в переднем было кое-что еще. «Что именно?» — спросила Ким, стараясь, чтобы на ее лице не появилось никаких эмоций. «Пятифунтовая банкнота. Надорванная пятифунтовая банкнота. Не знаю, имеет ли это какое-то значение». Ким кивком поблагодарила ее. Естественно, это имело значение.